Когда все разошлись и в кабинете остались Артем с Максимом вдвоем, Артем снял телефонную трубку, позвонил жене Дуня, Максим приехал. Готовь, ужин, мы через пять минут будем дома. Повесив трубку, Артем повернулся к брату и, осматривая его с ног до головы влюбленным ласковым взором, сказал Да, ты неплохо выглядишь. Пополнял, раздался, а я вот сохну с каждым годом. — Да, чуть-чуть прибавить в весе тебе не мешало бы, — проговорил Максим, тоже разглядывая брата. — Это все наша беспокойная жизнь районщиков меня сушит. Так вот каждую ночь. Раньше двух-трех часов не ложусь, а тут вот такие люди вроде Краюхина кровь портит. Артем торопливо прикурил, отпрыгивающего пламени спички. — Что и говорить? — Работать сейчас в районах непросто, — вздохнул Максим, и брату почудились искренние нотки сочувствия к его нелегкой доле. И Артем пригладил густые волосы и доверительным тоном сказал. — Это бы все ничего, если б кадры у нас в районах были. Людей нету, область требует а помощи не балует. Артем настроился, по-видимому, говорить на эту тему долго и обстоятельно. Но да Максим перебил его. — Послушай, Артем, ты знаешь лесообъездщика Чернышова? Ну, еще об не знать. Это тоже вроде Краюхина. Мечтатель, прожектор. усмехнулся Артем. — Прислал мне какие-то расчеты. Доказывает азбучной истины. — Сейчас век мечтателей, ничего не попишешь, — сказал Максим, и Артем не понял, сказал он-то в шутку или всерьез. — Да пусть мечтают. Беда только в том, что эти мечтатели по-настоящему работать не хотят. Увлекают своими проектами, требуют от районного руководства решения таких вопросов, которые не всегда по силу даже области. Вот, Краюхин ведь он тут такого наговорил, что Совет Министров и ЦК не сразу разберутся. — Ну, что ты преувеличиваешь! — усмехнулся Максим. Артем почувствовал за эту усмешку и другое. Брат не разделял его отношения к учителю. По-иному он, видимо, относился и к предложениям для Черношова. Так ты что ж думаешь, Краюхин, прав? — насупившись, спросил Артем. «Пока мне трудно судить, я ведь многого не знаю. Но все-таки не поторопились ли вы с исключением-то?» Артем склонил голову, опустил глаза и тоном упрека сказал, «А что ж ты-то молчал?» «Как-никак, все-таки завотделом обкома, мы бы к тебе прислушались!» Максим усмехнулся. «Нет, брат, это не в моей манере навязывает свои убеждения. В обкоме, как тебе известно, я работаю всего несколько дней». А вы здесь с Черевановым не первый год сидите. Вот поживу у вас. Посмотрю, давай, давай. Мы всегда рады, когда нам помогают, нахохнулся Артем. Не такое ему представлялась встреча с братом. Больше пяти лет они не виделись. Максим прошел через пекло войны, исколесил всю Европу и Дальний Восток, обманул сто смертей и явился целый невредим. Сейчас бы сесть за стол, смотреть друг другу в родные глаза и говорить, говорить до рассвета, иначе было так подвернуться этому заседанию и с делом Краюхина. Максим заметил, что Артем расстроен, ему захотелось скорее взломать перегородку отчужденности, так неожиданно возникшую между ними. Он прошелся по кабинету и заговорил совсем другим тоном, в котором не было и намелка на прежний холодок. — Ну! А как ты эти годы жил? Дунь-то какова. Артем просиял. Заглядывая в лицо Максиму, он начал рассказывать просто и доверчиво, как можно говорить только с родным братом. Дуня, хорошо. Вот отца с матерью в конце войны. Похоронил. Сильным хотелось дожить до твоего возвращения. Мать болела, отец был и щенчок, крепился, а как только она ушла. Он будто под райно орел. Крылья пустил. Резко зазвонил телефон. Звонок был таким неожиданным, что Максим вздрогнул. Артем взял трубку. Идем, мы идем, Дуня, с теплотой в голосе проговорил он.